Он так до тех пор вопит, пока нас всех миллионочков в большой автобус не содят и не везут в обтрезвитель. Едем, значит, мы, а Никита Трифонов мне шепчет. Прячь деньгу в сапог. Конечно, я сразу разумшись, остальные 270 рублей замес стельки кладу и кум-королю. А в обтрезвителе, братцы, порядок, строгость. Каждому отдельно койка, простыни, пододеяльник, две подушки, байково одеяло. Каждому от головы пирамидон выдают. Ладно, хорошо. Утром нас чин-чином побудили. Каждому расписаться в книге велели, а потом говорят. С каждого семьдесят рублев. Вот тут-то, братцы, самый смех и есть. А почему? — Да потому что мы отвечаем, а у нас денег нету. — Как так нету? — Вы ж вчера командировочно получали. — А вот так и нету, что мы их пропили. — Это по триста рублей-то. — Ну а мы свое. Нам триста рублей. ту, Мы по боль вашего получаем. Мы деньги не считаем. — Успех? При деньгах один Марк оказался. Он их в сапог не спрятал. Как всю дорогу орал тыловой крысы. Он, Марк, с утра тихий стал, все смущаться да извиняться. Семь целковых без словечка отдал, и измирный такой пошел с нами на совещание. Устин мягко застенчиво улыбнулся, не зная, куда спрятать большие черные руки, незаметно засунул их под столешницу. — Ты дальше, дальше сказывай, — проговорил Медведев. — Про то скажи, как на совещание пришли. Как пришли? Обыкновенно пришли. Ты подробность дай, Устинушка. Подробность дай. Ну, дальше так было, медленно произнес Устин. Приходим от мы на совещание. Хотим зайти это где сидеть, а нам. Вы куда? Кто такие? Ты не останавливайся, ты дальше иди. Кто такие? Печально повторил Устин. Ну, мы и отвечаем. Стахановцы, как ваши фамилии? Ну, мы и говорим, так и так наши фамилии. А они? Вот это интересно, что они так. Они говорят, вот это кто. Вы, говорите, теперь шибко известные. А вас говорят, утром сообщение было, что в милицию попали. Но Ну и пустили. Рамчик улыбнулся, расцепил руки. «Теперь скажи, а на совещании-то в это время кто на трибуне выступает?» «Ты на трибуне», — ответил Устин. «Ты на трибуне, Прохор Емельянович. Это я в дверь видел». Рамчик Медведев откинулся на спинку стула, хохоча широко разинул рот, Но смех его был вкратчив, негромок, как бы осторожен. Смеялся он все-таки долго, минуты две. Потом сделался серьезным, нахмурив брови, сказал только для сестры. «Вот ты видишь, какой он есть, твой брат, Прохор. А ты вчера не буду пельмени лепить». И опять повернулся к Устину, спросил строго. «Ну а что я с трибуны говорю?» «Этого я не могу сказать, Прохор Емельянович». «Правильно!» — обрадовался Рамчик. «Что я говорил, этого ты услышать не мог, коль за дверью стоял». «Ах ты, Господи! Семен Васильевич просыпается!» Однако Медведев ошибся, так как Семен Баландин только немного поднял голову, сделал попытку открыть глаза, но не смог опять уронил голову на мягкие руки минуту было тихо потом рамщик сказал слабый он человек семён васильевич я бы на его место да при его грамоте министр а вот сейчас я умный а он дурак характера у него нет у семёна васильеча а у меня характер «Я правильно говорю, сестра?» Сестра рамщика ничего не ответила, а только посмотрела на брата большими...